Глава четвёртая Утро началось отвратительно. Я проспала. Будильники звонили, но я как будто в трансе. Усердно выключала их один за другим. Каждый раз, когда звук будильника раздавался в комнате, я обещала себе всего лишь десять минут. И дальше оставалась в тепле одеяла. Резко вскочив с кровати, чуть не лишилась дара речи. На моих ногах, на зелёных тапках... Уютно устроился Снежок. От неожиданности я взвизгнула так, что, казалось, душа покинула тело. Но и наглец. Уселся на чужие тапки, будто на свои. И все это добро пристроил на меня. Совсем совести нет. «Вот же...» — прорычала я, пытаясь отдышаться, надеясь, что Рыков не заметит пропажи. Не успела я толком прийти в себя, как в комнату ворвался сосед по квартире. «Вот вспомнишь...» — забыла, о чём хотела сказать, застыв на месте, как громом поражённая. «Почему?» «Да потому что на нём были только трусы. И это рано утром». «Что случилось?» — спросил Дмитрий, сонно моргая. «Я... запнулась внезапно, забыв, что хотела сказать». Слова застряли в горле, потому что именно в этот момент Рыков увидел мое пушистое счастье, удобно усевшееся на его тапке. «Мамочка, ну за что это мне?» «И как кота теперь спасти?» — пронеслось у меня в голове. «Он опять стащил мои тапки», — рявкнул Рыков, нарушив тишину. «А ты зашел в комнату без спроса». Наехала я, ощущая, как поднимается волна раздражения. Кстати, очень вовремя. Развернувшись, я схватила подушку и бросила в него. Мужчина легко поймал ее и резко выдал. Я хотел как лучше. Неожиданно он замер, уставившись на меня. Медленно проследила за его взглядом и поняла, почему. Я обычно спала в удобной маечке и в коротких шортиках. В чем сейчас она находилась. Резко охнула и инстинктивно прикрылась руками. В панике принялась отбирать тапок, вырывая его у кота, который с возмущением наблюдал за моими действиями. Как только получилось, не церемонись, я запустила тапок в рыква. «Сумасшедшая!» — громко воскликнул он. «А ты, озабоченный, чего пялишься?» — крикнула я в ответ и швырнула второй тапок. Коту это явно не понравилось. Он испепелял меня взглядом, но, к счастью, не вцепился мёртвой хваткой А ведь мог. «Я не хотел», — попытался оправдаться Рыков, внимательно следя за моими действиями. «Когда не хотят, не делают», — прокричала я и стала смотреть, что ещё кинуть в мужчину, когда раздался грохот. Это Рыков споткнулся об подушку, которую уронил, пока пытался поймать свои тапки. Он как раз выходил из комнаты, ворча себе что-то под нос. ненормальная Вот так помогай людям». Эту фразу точно распознала. Я нахмурилась и, глянув на обиженного кота, пробурчала. «И все из-за тебя. Чего ты таскаешь его тапки?» «Это его». На мои слова Снежок недовольно нахмурился и отвернулся. Можно было бы подумать, что он чувствует вину. Но я-то знала что этот хитрец обдумывает, как вернуть свои тапки. Резко тряхнув головой, словно сбрасывая на вождение, я откинула назойливые мысли о любимом коте и грубом соседе. В голове тотчас вспыхнула тревожная лампочка. Опаздываю. Пулей влетела в ванную и, кажется, побила все личные рекорды. Через пять минут я уже стояла на пороге, свежая и готовая к новому дню. Уже на выходе захотелось сделать себе бутерброд. Ну а как иначе? Но, войдя на кухню, я замерла. У окна стоял Рыков. Слава богу, уже в спортивных штанах. Но до сих пор без футболки. Инстинктивно хотела отступить, вернуться в коридор, но что-то привлекло моё внимание. Он как-то странно смотрел на свою ладонь. Пригляделась и увидела что-то красное. Валдыри. Обжёгся. Застыла на месте, лихорадочно прикидывая, сколько у меня времени. Потом резко развернулась и побежала в спальню к своему чемодану. Вытащив аптечку, я вернулась на кухню. Кот, словно чувствуя мое волнение, следовал за мной по пятам. Мужчина все еще разглядывал свою руку, явно не зная, что делать. Не теряя ни секунды, схватила его за вторую руку и потащила к раковине. Включила холодную воду и подставила его обожженную ладонь под струю. «Я сам», — пробормотал он, желая вырвать руку. Только под водой, уж сделая одолжение. Отрезала и направилась к чайнику. Дотронувшись рукой, поняла, что вполне горячий, что и требовалось. Загремела посудой, наливая чай, щедро кинув несколько кусков сахара и поставив кружку на стол. Затем, решительно схватив пачку анальгина из аптечки, Вытряхнула две таблетки себе на ладони. Поспешно подошла к мужчине и скомандовала. «Рот открой. Со мной всё нормально». Попытался он возразить. Но я была непреклонна. Не теряя времени, затолкала ему в рот таблетки и тотчас подставила стакан с водой, заставляя запить. Ему это явно не понравилось. Но послушно глотал. «Всё?» — уточнил Рыков то ли намекая на таблетки, то ли на воду, то ли на мою вынужденную заботу. В его голосе звучала надежда. «Держи руку под напором», — рявкнула, вновь возвращаясь к птичке, хватая баллончик с гелем и стерильный бинт. В голове уже сложился план. Нанести гель на обожженную поверхность и наложить сухую асептическую повязку. «Я могу сам», — Попытался возразить Рыков. Но я его перебила. «Ага, верю», — усмехнулась, не давая ему шанса. Видно было, что умудрился сорвать пузыри. «Не пойми неправильно. Я услышал твой крик, поэтому сразу убрал сковородку в другое место». Но заехал рукой в работающую конфорку. Объяснил Рыков, виновато глядя на свою покрасневшую руку. Покачала головой, обрабатывая гелеможок. И что хотел приготовить? Спросила, стараясь не думать о том, что уже конкретно опаздываю. Ох, что меня ждёт. Даже не хотелось думать. И за что мне такое? Яйца пожарить. Пробормотал он. «Садись», — сказала и последовала за ним к столу. Как только он уселся, принялась за работу. «Пей больше жидкости. Если будет сильно болеть, то в больницу». Буркнула, заканчивая перевязку. Поторапливая себя, закрыла аптечку и глянула вновь на руку. Так и стояла, уже рассматривая растрёпанный вид мужчины. Из-за меня пострадал. «И что, голодный?» Заметила, надеясь на отрицательный ответ. А вдруг? Рыков кивнул, на что захотелось зарычать. «Эх...» Вздохнула и взяла сковороду, поставив на плиту. «Если меня уволят, это будет на твоей совести». Тихо сказала, скорее себе, чем ему. «А где работаешь?» Тотчас услышала вопрос. «В одном небольшом, но уютном ресторанчике. Официанткой». С усмешкой выдал Рыков. На такой вопрос не хотелось отвечать. Поэтому подошла к холодильнику и, увидев, что там все забито, осторожно схватила три яйца. «Пять». Услышала я командующий голос соседа. «Немного. Там еще бекон есть». Кивнула и, схватив с полки всё необходимое, направилась к плите. «Мне сегодня нужно было по делам». Вдруг услышал измечание, на что обернулась. «Так важно, что пойдёшь с обожжённой рукой?» с удивлением уточнила, с тревогой глядя на его перевязанную кисть. «Думаю, дела могут подождать», — ответил он, слегка нахмурившись. «Вот и отлично. Там ещё мясо по-французски осталось. На обед тебе хватит». «А вечером что-нибудь приготовлю». «Понял». Коротко ответил Дмитрий. «Это я к тому, чтобы плиту стороной обходил». Добавила, чтобы он не надумал ничего лишнего. «Я не такой уж и неуклюжий», — возразил Дмитрий, приподняв бровь. «Ага, я уже поняла», — отмахнулась, доставая из шкафа бутылку с рафинированным маслом. Следующие пять минут чувствовала на себе пристальный взгляд мужчины. Он наблюдал за тем, как хлопочу у плиты. Будто переживал, что он могу отравить. Когда поставила перед ним тарелку с беконом, яичницей и овощами, он вдруг отметил. «Красивая подача». «Угу», — ответила я. И только собралась идти, как услышала. «Твой кот опять на моих тапках». Обернулась и уставилась на своего любимчика. «Действительно». Снежок сидел прямо на зелёных тапках Рыкова и, кажется, был вполне доволен своим местом, помахивая хвостом. Однако, подумала, не желая сейчас разбираться. «Как-нибудь уже без меня договаривайтесь Буркнула я и быстро вышла из кухни, прямиком направляясь в коридор. Схватив куртку, натянула её на ходу и у двери стала заказывать такси. «Что уж теперь?» да Ценник в дождь был конский, но ничего поделать не могла. Управляющий лекцию будет читать с особым рвением, так как ждет владельца в любую секунду. Ох, а грибу по полной. И ведь иначе никак не могла. Не оставишь же мужчину в беде. Еще немного, и все бы пузыри полопал. Кто его знает? Обернулась и глянула на кота, уставившегося в сторону Рыкова. Не удержалась и усмехнулась? Им точно будет не скучно. Только за дверь и сразу к лифту. Он как раз на назло молчал. Значит, кто-то держал. Горько вздохнула и поскакала по лестнице. Надеюсь, что не придется платить за простой. Хотя сегодня точно не мой день. А значит, непременно насчитают за каждую секунду.